Охлаждениях Киеву. Вместе с этим вскрывается другое любопытное явление. В Суздальском обществе и в местных князьях обнаруживается равнодушие к Киеву. заветной мечте прежних князей устанавливается отношение к Киевской Руси, проникнутое сострадательным пренебрежением. Это заметно было уже во Всеволоде, стало еще заметнее в его детях. По смерти Всеволода в Суздальской земле произошла новая усобица между его сыновьями, причиной которой было необычное распоряжение отца. Всеволод, рассердившись на старшего сына Константина, перенес старшинство на второго сына Юрия. Князь Старопецкий Мстислав Удалой, сын Андреева противника Мстислава Ростиславича Храброго, стал за обиженного старшего брата и с полками новгородскими и смоленскими вторгнулся в самую Суздальскую землю. Против него выступили младшие Всеволодовичи Юрий, Ярослав и Святослав. В 1216 году усобица разрешилась битвой на реке Липеце близ Юрьева-Польского. Перед битвой младшие Всеволодовичи, пируя с боярами, начали заранее делить между собою русскую землю, как несомненную свою добычу. Старший Юрий по праву старшинства брал себе лучшую волость Ростово-Владимирскую, второй брат Ярослав – волость Новгородскую, третий Святослав – волость Смоленскую, а Киевская земля – ну, эта земля, пускай пойдет кому-нибудь из Черниговских. Как видно, старшими и лучшими областями считались теперь северные земли, и Новгородская, которые полтора века назад по Ярославову разделу служили только прибавками к старшим южным областям. Сообразно с этим изменилось и изменилось настроение местного общества. Мизинные люди Владимирские стали свысока посматривать на другие области русской земли. На том же Перу один старый боярин уговаривал младших братьев помириться со старшим которого поддерживает такой удалой Витяйс, как Мстислав. Другой боярин из Владимирских, помоложе и, вероятно, побольше выпивший, стал возражать на то, говоря князьям, «Не бывало того не при деде, ни при отце вашим чтобы кто-нибудь вошел ратью в сильную землю Суздальскую и вышел из нее цел». Хотя бы тут собралась вся земля русская, и галицкая и Киевская, и Смоленская, и Черниговская, и Новгородская, и Рязанская. Никак им не устоять против нашей силы. А эти-то полки, да мы их седлами закидаем и кулаками переколотим. Люба была это речь князьям. Через день хвостуны потерпели страшное поражение, потеряв в бою свыше девяти тысяч человек. Значит, Одновременно с пренебрежением суздальских князей к Киевской земле и в суздальском обществе стал развиваться местное самомнение, надменность, воспитанная политическими успехами князей Андрея и Всеволода, давших почувствовать этому обществу силу и значение своей области в русской земле.